Но затем случился переворот, который сначала вознёс державу Кушитов, а потом способствовал её упадку и гибели. И долгие годы учёные полагали, что страна Куш — это далёкая провинция Египта и не более того. Если от города Хартума, столицы современного Судана, отправиться вниз по Нилу, то попадёшь в край странных холмов. В одном месте железная дорога прорезает череду этих холмов, и тогда видишь, что внутри они антрацитово-черные и блестящие. Эти непонятные холмы на 100% творение человеческих рук. Это шлак от плавильных печей, которые горели здесь много столетий, пока месторождения железа не истощились. За холмами видны развалины громадного храма, похожего сразу и на египетский, и на римский а дальше глазу открывается несколько пирамид, некоторые полуразрушены, другие совершенно целы. Они уступают египетским размерам и отличаются от них формой. Кушитские пирамиды сильно вытянуты вверх. Это что-то среднее между египетской пирамидой и обелиском. Сложены они из огромных глыб известняка и достигают высоты в несколько десятков метров. Открытие исследований Куша началось толком лишь после войны, лет 40 назад. И понятно, Египет всегда затмевал своим величием южного соседа, и отношение к нему долгое время было снисходительным. Но вот что пишет об одной из столиц царства Куш английский историк Безил Дэвидсон. В Мирое и прилегающих к нему районах видны руины дворцов и храмов, представляющих собой порождение цивилизации, которая процветала более двух тысяч лет назад. А вокруг руин, все еще сохранивших былое величие, возвышаются гробницы тех, кто создавал эти храмы и дворцы. Стены из красного базальта, испещренные таинственными письменами, фрагменты барельефов из белого алебастра некогда украшавших великолепные храмы и крепости, черепки раскрашенной глиняной посуды, следы великой цивилизации. Там и сям печально стоят заброшенные гранитные статуи Амон-Ра, и ветер носит над ними тучи коричневого желтого песка. За последние годы археологами сделано немало. Открыт главный храм Солнца, исследованы пирамиды царей и цариц Куша, которые оказались сплошными, без внутренних помещений. Могилы царей находились глубоко под землёй и были замурованы так, что грабители их не нашли. Но грабители всё равно очистили все пирамиды, и многие из них разрушили. Немецкая экспедиция провела интересный эксперимент. Были приглашены каменщики и другие строители из окрестных деревень. И им предложили восстановить рассыпавшиеся пирамиды. Суданцы, прямые потомки тех, кто возводил пирамиды Мироя, Не только смогли восстановить пирамиды, но и показали, как они воздвигались много столетий назад. В стране Куш археологи отыскали список царей, которые правили там с 1200 года до нашей эры до 200 года нашей. Однако многие надписи так и остались непрочитанными. Кушиты создали свою письменность на основе египетских иероглифов, но не скопировали их, а приспособили к своим нуждам. То есть значение многих иероглифов не имеет ничего общего с египетскими, и внешнее сходство только путает. Кушиты переняли от египтян многое, в том числе и культ Амона, но стать египтянами они не могли. И не только потому, что отличались от них цветом кожи, Кушиты были гораздо темнее и языком, но и занятиями населения. Египет был рождён Нилом, и Нил кормил его. А кушиты жили скотоводством, потому что их земли были не пустыни, подступающей к реке, как в Египте, а степями, где паслись громадные стада. Чуть менее тысячи лет до н.э. Египет ослаб, и кушиты добились независимости». Столицей Кушитского царства стал город Напота, у четвертого порога. Там находились основные храмы бога Омона, которого кушиты изображали в виде барана. Как только Египет отступил из страны Куш, сами кушиты начали наступление на север. Одна за другой сдавались египетские крепости. Есть сведения, что египетские жрецы Омона тайно помогали завоевателям, так как те были верными поклонниками Омона, и их цари обещали жрецам поддержку, которой они лишились при последних слабых фараонах. Наконец, кушитский царь Пианхи взял фивы. Затем после осады захватил Мемфис. Победив последнего фараона из 24-й династии, Пианхей не стал грабить Египет, не ушел оттуда, а при поддержке египетских жрецов и части египетской знати основал 25-ю династию. И в течение 70 лет Египтом правили темнокожие эфиопы. Неизвестно, как бы повернулась дальше история Египта, но на страну напал куда более жестокий и сильный враг — ассирийцы. Ассирийцы, мрачные и безжалостные завоеватели Востока, были вооружены железными мечами и копьями. Даже наконечники их стрелы, спицы колес их колесниц были сделаны из железа. Египет, в котором еще не кончился бронзовый век, был обречен. Эта война походила на войны европейских завоевателей с мушкетами против индейцев, вооруженных лишь луками и стрелами. Кушитские фараоны и кушитское войско, потерпев поражение, ушли вверх по Нилу, скрывшись заборными нильскими порогами в своих краях, куда сирийцы сунуться не посмели. Но власть над Египтом была потеряна. В течение еще нескольких столетий Куш сохранял независимость. О нем попросту забыли. В римские времена легионеры новых хозяев Египта вторгались в Куш, но править там римляне могли лишь формально. На самом деле контролировать страну, расположенную за Сахарой, они были не в состоянии. Тут открылись железные рудники Мироэ. И кушиты вступили в новую эру процветания. Они торговали железом со всей Африкой и даже с Южной Азией. Но всё меняется. Ещё через несколько столетий рудники оскудели, и тогда в Куш вторглись соседи с Востока — абиссинцы из царства Аксум. И вскоре потухли печи в Мирое. Забыты были египетские боги и опустели храмы Омона. Климат стал куда суше, и пустыня набросилась на земли Куша, погребая под барханами храмы и высокие пирамиды кушитских цариц. И лишь в наши дни археологи вернули жизнь и память царству Куша.